Светлана Резниченко «Любовь с языком» Книга-тренинг «46 вопросов о твоей мотивации» Вступительное слово Итальянский я начала учить полгода назад. К своему удивлению и сожалению поняла, что до сих пор не могу похвастаться результатом. Более того, вынуждена признать, что его практически нет. Шесть месяцев. Никакого результата. А ведь итальянский не китайский и не японский. Есть люди, которые через несколько недель осваивают его настолько, что на улицах Рима прекрасно общаются. Фильмы смотрят и с друзьями-итальянцами в чатах переписываются. Лично таких людей знаю. А что со мной не так? Память хуже, способности не те. Ведь учу же, стараюсь». но безрезультатно. Есть отчего впасть в отчаяние и потерять веру в себя. К счастью, книга «Любовь с языком» помогла сохранить остатки веры в себя и не дала самооценке рухнуть ниже допустимого. Это книга-практикум, которая помогла найти причины неудачи. Оказалось, не отсутствие способностей и не слабая память. Причина – слишком хитрый мозг, который откровенно саботирует мои цели. Он не считает их достойными затрачиваемым энергии и времени и блокирует процесс, предполагая, что если у меня в течение разумного промежутка времени ничего не получится, я брошу это безнадежное предприятие и займусь чем-нибудь полезным. Самое интересное, я должна признать, что мозг во многом прав. Ведь я не смогла вразумительно ответить ни на один из вопросов книги о моей мотивации. Не смогла объяснить мозгу, как и насколько моя жизнь, видимо, и его тоже, изменится в лучшую сторону, когда я выучу итальянский. Аргументы «Итальянский звучит красиво», «Иностранный язык всегда пригодится» и «Хочу понимать текст песен Адриана Челентана» выглядят как минимум жалко и не работают от слова совсем. Неудивительно, что мозг их отвергает как несерьезные и не дает на этот проект никаких ресурсов. Итак, благодаря правильно сформулированным авторам вопросам и моим честным ответам, которые я не поленилась записать на специально отведенных в книге местах, Я пришла к выводу, что продолжать учить итальянский – пустая трата времени и нервов. Результата не будет, это надо признать. И ни я, ни моя память, ни мой возраст, ни мои способности в этом нисколько не виноваты. Ситуация стала понятной, и это меня успокоило и приободрило. Однако бросать эту безнадежную затею все-таки жалко. Итальянский мне действительно нравится, хотя практически не нужен. Возможно, надо просто подождать, и в скором времени появится реальный прикладной проект, для которого мне жизненно потребуется знать итальянский. И тогда я быстро его выучу, потому что мозг из саботажника превратится в союзника и выдаст все необходимые ресурсы». Книга «Любовь с языком» подскажет способы обучения, которые максимально сработают именно в моем случае и сделают процесс и эффективным, и приятным. Для этого лишь нужно будет аккуратно ответить на вопросы других разделов книги. А может быть, это будет и не итальянский совсем, а, скажем, французский. Елена Бабушис, преподаватель английского языка. А любви. Любовь – это не пассивный доход. Не следует думать, что у тебя получится вложиться один раз, забыть про дальнейшие усилия и жить на проценты. Чтобы сохранить любовь, придется ежедневно прилагать старания. Несколько житейских советов для укрепления отношений. Первое. Создай пространство любви. Эмоционально-чувственный мир любви состоит из множества совместных переживаний – Например, попробуй почувствовать, что вы одно целое. Второе. Изучай и исследуй. Любить – значит узнавать объект в деталях, нюансах и подробностях. Третье. Найди точки соприкосновения. Они делают отношения более крепкими. Четвертое. Сблизься по максимуму. Подойдет любое занятие. Главное – регулярно бывать вместе. пятое стремись сохранить любовь безраздельное внимание и лояльность творят чудеса шестое наберись терпения для кого эта книга ЭТА книга практикум полезна тем кто находится в регулярном поиске волшебной пилюли которую можно проглотить на ночь с приходом дня начать свободно общаться на иностранном языке примечание Предложенные ниже вопросы и способы мотивации, описанные в книге, могут применяться для изучения любого иностранного языка. В качестве примеров автор приводит английские выражения, поскольку это один из международных языков, понятный многим. Конец примечания. Эта книга призвана остановить такие поиски. Тебе предлагается ответить на ряд вопросов. после чего ты, скорее всего, осознаешь, что иностранный язык и есть то самое волшебное средство, с помощью которого ты сможешь реализовать свои заветные мечты. Эта книга поможет и тем, кто уже давным-давно не ищет никаких чудесных средств, верит в ее величество мотивацию. А как добиться ее расположения? С помощью вопросов в этой книге ты познакомишься со своими ведущими мотивами – проанализируешь и перенастроишь систему соответствующей иерархии. А это значит, что ты сможешь честно ответить на главный вопрос «Зачем мне иностранный язык?» «Для достижения каких целей он тебе нужен?» Вопрос номер один. И что дальше? Думаешь, тебе действительно необходим иностранный язык? Попробуй ответить предельно честно. «Чего ты хочешь на самом деле?» Ну, знаешь ты язык, и что дальше? Опиши идеальный конечный результат в действиях. План взлета. Пойми, изучение языка – это не проблема, а очередная задачка на пути к твоей главной жизненной цели. А поиск решения любой задачи начинается с осмысления, анализа и выработки плана перехода из точки А в точку Я, причем точка Я – Это не выучить язык. В современном мире путать цели со средствами – почти системная ошибка. Умный мозг заблокирует любой процесс, где 80% энергии тратится на сомнительную деятельность, которая будет востребована в твоей жизни не более чем на 20%. Смотри закон Паретто «20 на 80». Американский психолог Роберт Стернберг в книге «Практический интеллект» уточняет, что компетентность – это не просто обладание знанием, но и возможность его гибкого применения. Очень важно найти и описать свою жизненную цель, для которой владение языком является архиважным ресурсом. Как ты будешь применять язык? Анализ и описание результата, конечно, потребуют усилий и времени – Но иначе твои силы, время и деньги востребуют другие люди, в чьих жизненных планах ты – сытный планктон. Помнишь, кто долго запрягает, тот быстро едет. Новички, которые поспешно приступают к действиям, в результате зачастую вынуждены переделывать всю работу. Итак, дивиденды от затрат на глобальное планирование, быстрая езда и экономия времени, сил и денег в пути – Вопрос номер 2. Кто еще заинтересован в результатах? Чье это желание? Чья это цель? Все мы живем в рамках компромисса между своими целями и необходимостью выполнять требования социума. Зачастую бывает так, что ты стремишься к цели, достигаешь ее, но счастье не приходит, а неудовлетворенность лишь усиливается. Это связано с тем, что цель была не твоя. Как понять, твоя она или чужая? Вот самый простой навигатор, который еще никого и никогда не подводил. Цель своя, если... Заряжает энергией, дает силы. Дарит радость, легкость, интерес. Определяется словом «хочу». Буду заниматься этим, даже если мне не станут платить. Цель чужая, если... Напрягает... отягощает, истощает, пугает, тревожит, определяется словом «надо». Не хочу заниматься этим даже за деньги. Если ответы из столбика чужая, язык тебе не нужен. Смотри Паретто 20 на 80. Вопрос номер три. Как ты поймешь, что результат изучения языка достигнут? Кажется, вопрос довольно легкий, но это обманчивое ощущение. Необходимо четко видеть конечный результат, к которому ты стремишься. Вернись к ответам на первый вопрос. Перенеси действия из ответов в левую колонку, а в правой напиши, какие знания, умения, навыки и другие измеримые результаты необходимы для выполнения этих действий. Помни, описание результата должно быть критериальным. есть измеримым. Например, левая колонка общаться с персоналом гостиницы. Правая колонка выучить 100 слов по теме гостиница, посмотреть 5 фильмов, где есть сцены в гостинице: French Kiss, Sex and the City и другие. Повторить конструкции просьбы. Левая колонка составлять годовой отчёт Правая колонка. Выучить 500 специальных терминов, 50 устойчивых выражений. Написать 10 пробных отчетов. 10 признаков, что ты на правильном пути. 1. С каждым днем твоя уверенность в достижении результата возрастает. Второй. Ты действуешь четко по плану, независимо от обстоятельств. 3. Это приносит тебе удовольствие. Четвертый. Тебя за уши не оторвать от процесса. Пятый. Ты начинаешь приобщать к этому своих близких, друзей и знакомых. Шестой. Тебе кажется, что все способствует твоему успеху, даже начинаешь верить в чудеса. Седьмой. Все складывается словно само собой. Восьмой. Ты гордишься собой и обретаешь веру в свои силы. Девятый. Ты начинаешь преуспевать и в других областях. 10. Ты понимаешь, что язык уже больше, чем хобби. Это любовь, страсть, твой дополнительный источник жизненной энергии, которая конвертируется в хорошее настроение, радость, удовольствие, высокую самооценку, уверенность в себе, самоуважение и так далее. Сначала ты работаешь языком, потом язык работает на тебя. Ты прокачиваешь язык так, чтобы он смог развить другие области твоей жизни. Нет ни одного критерия? Перестань тратить время и силы. Язык тебе не нужен. Смотри, оцени изменения. Вопрос номер четыре. Какие шаги ты сделаешь, чтобы достичь результата? Каким будет твой первый шаг? Каким последний? Многие люди не достигают своих целей из-за того, что останавливаются на формулировании желания, но не создают план и не делают шагов для его реализации. Именно этот вопрос поможет тебе из мечтателя превратиться в деятеля. Важно определить не только первые шаги, что и когда, но и последний. чтобы понять, что уже пора перестать совершенствоваться и переходить к решению следующей жизненной задачи. Как говорят наши британские коллеги, «How do you know when enough is enough?» Примечание. Английский эквивалент выражения хорошего понемножку. Конец примечания. Мы перешли в эпоху Водолея, а это значит... Во всех областях наблюдается стойкая тенденция к непрерывному обучению – learning, и язык – не исключение. Он и до эпохи Водолея относился к области, где нет предела совершенству. Поэтому напиши достаточное количество шагов для того, чтобы перейти к достижению очередной жизненной цели, которая потребует от тебя постоянного, непрерывного использования иностранного языка. Тебе же именно для этого нужен язык, чтобы он обслуживал тебя в повседневной и профессиональной жизни, правильно? Обязательно укажи сроки реализации каждого шага. Действуй. Вопрос номер пять. Что ты будешь делать дальше? Какие последующие цели ты будешь обслуживать с помощью иностранного языка? Первое. Дополнительно смотри девятый вопрос и объяснение к нему. Второе. Убедись, что иностранный язык обслуживает 80% твоих жизненных целей и задач. Очень часто мы воспринимаем иностранный язык как сонет Шекспира, таблицу умножения, что-то такое, что можно взять и разом выучить. Давай обратимся к здравому смыслу. Убери прилагательное «иностранный», и у тебя останется слово «язык» – основное средство общения и передачи информации. Ты не можешь на одном языке говорить 24 на 7, а на другом круглосуточно молчать и рассчитывать на одинаковый результат. Успокой меня, подтверди, что для тебя эта очевидность находится на уровне «трава зеленая, вода мокрая». И в эту самую секунду ты не ловишь очередной инсайт. Вот тебе практика просветления. На следующей странице заполни графы в таблице. В результате у тебя получится индивидуальная матрица языковой компетенции, с помощью которой ты сформулируешь способы обработки информации, которые подходят именно тебе. Заголовок таблицы: Способы, средства и виды получения и передачи информации, используемые тобой за твой возраст, лет. Головка таблицы «Периоды жизни». Ниже в заголовках строк «Дошкольный», «Школьный», «Вуз», «Работа». Заголовки граф «Темы общения», «Способы устного общения», «Способы письменного общения». В подзаголовках «Граф к способам общения» «Получение информации и передача информации». Перечисли свои предпочтительные способы получения и передачи информации. Например, получение – слушать подкасты, передача – говорить по телефону, получение – смотреть фильмы, передача – Выступать перед публикой. Применяй эти способы в ежедневной практике. Не изобретай велосипед. Учись привычным для себя способом. Вопрос номер шесть. Когда ты владеешь иностранным языком, что ты думаешь о себе? Что о тебе думают другие? Кто конкретно? Что ты перестаешь думать о себе? Что о тебе перестают думать другие? Кто конкретно? Что ты умеешь? Какие из твоих умений востребованы другими? Устойчивая система твоих представлений о себе, своих интеллектуальных способностях, физических возможностях и прочих качествах называется «Я-концепция». Подразумевается, что это не какие-то смутные представления. а вполне осознанные мысли, которые человек может выразить конкретными словами в ответ на вопрос «Что ты думаешь о себе?». Система формируется в процессе познания и оценки себя через анализ реальных и воображаемых ситуаций. Представления о самом себе влияют на твою самооценку, самоуважение, любовь к себе и ожидания того, что тебя будут любить другие люди. Твоя внутренняя система оценивает, насколько твои представления о себе совпадают с ожиданиями общества и с твоими же представлениями о себе идеальном. Соотнесение «я реальный» и «я идеальный». Наибольшее воздействие на формирование «я» концепции оказывают такие факторы. Влияние значимых других, эмоции, сопоставление реального и желаемого. Внутренние выгоды, мотивация, смотри, техника, укрепление я-концепции. Вопрос номер семь. Кто тебя побудил или что тебя побудило изучать иностранный язык? Необходимое условие для достижения цели – мотивация. Знаешь, где её взять? Организуй все так, чтобы задача иностранный язык являлась улучшением для 80% сфер твоей жизни, а затраты на ее достижения составили не более 20% от объема твоей жизненной энергии, конвертированной во время и усилия. Тогда цель будет двигать тебя вперед, а не ты ее. Еще очень важно проанализировать, как это у тебя бывает, Ты сам стремишься к цели или есть нечто, подгоняющее тебя против твоей воли? Назовем эти виды мотивации к чему-то и мотивации от чего-то. В первом случае ты, скорее всего, станешь представлять, как тебе будет хорошо, когда ты придешь к своей цели. А во втором, как тебе сделается плохо, если результата ты не достигнешь. Движущая сила Мотивация к: потребности и ценности, достаток, свобода, успех, развитие, деньги, признание, статус и так далее. Мотивация от: страхи, бедность, зависимость, неудача, несчастливая доля, болезнь, смерть. Стиль мышления. Мотивация к Рамка решения, мотивация от, рамка проблемы, модальные операторы, мотивация к, хочу, могу, умею, мотивация от, надо, смотри, оцени результат. Вопрос номер восемь. Почему ты до сих пор не владеешь иностранным языком в совершенстве? Поставь таймер на 5 минут и разреши себе записывать все, что приходит в твою голову как ответ на поставленный вопрос. То, что ты говоришь или не говоришь на иностранном языке – констатация факта. Факты – это некоторые данные в нашем опыте, как, например, цифры, которые сами по себе без контекстуальной интерпретации ничего не значат. Интерпретация – Это призма, через которую ты привычно смотришь на мир. Как только ты начинаешь интерпретировать факты, ты испытываешь эмоции и состояния, которые дают импульс либо к действиям, либо к бездействию. Факт. Не знаю язык. Интерпретация. Убеждение. Потому что я лузер. Чувство. Отчаяние. Разочарование. Состояние. Нересурсное. Реакция. Бездействие. Факт. Не знаю язык. Интерпретация. Убеждение. Потому что самое вкусное я оставляю на десерт. Это новая точка роста. Чувство. Радость. Предвкушение. Состояние. Ресурсное. Реакция. Действие. Твои повторяющиеся интерпретации создают убеждения, которые фиксируют твою оценку себя и собственных поступков, а также поведение других людей, предопределяют выводы и прогнозы будущих событий. Большая часть твоих убеждений формируется в раннем детстве. Есть убеждения поддерживающие, а есть ограничивающие. Посмотри на свои ответы и определи. Какие из твоих убеждений помогают тебе достигать целей, а какие являются ограничением, так как вводят тебя в нересурсное состояние, в котором нет импульса к действиям? Вопрос номер девять. Каков твой план действий по изучению иностранного языка? Какие ресурсы тебе потребуются, чтобы начать осуществлять свой план? Меня смущают мотивашки типа «давай-давай», «у тебя всё получится», «скорей», «быстрей», «не подкреплённые конкретным планом действий». Погнали! Первое. Из каких конкретно действий состоит твой план? Второе. Расположи действия последовательно на линии времени. Третье. Что из этого можно делать параллельно? Четвёртое. Что новое начнёшь делать? Пятое. Что продолжишь делать? Шестое. Что перестанешь делать? Вопрос номер десять. Ты знаешь свой первый и последний шаг. Теперь определи значимый промежуточный результат. Например, сдам тесты Джимат, Тоэфель, Айельц, Селта и так далее. Принцип маленьких шагов называют по-разному. Можно встретить название кайдзен, шаг за шагом, съесть слона по кусочкам и так далее. Суть одна: иди к большому результату маленькими шагами. Разбей результат на краткосрочные этапы. Установи примерный дедлайн для каждой задачи в виде правила 72 часов. Начни реализовывать план в течение трех дней. После этого срока энергия, энтузиазм и вдохновение идут на спад. Для того, чтобы съесть слона под названием «Иностранный язык разумными частями», советую тебе познакомиться с моей книгой «Как перестать мучить язык и начать говорить». В части 3. Подготовка «С чего начать?» Я подробно объясняю, из каких кусочков состоит навык овладения языком и в какой последовательности их лучше употреблять, чтобы сделать это быстро, всё усвоить и получить удовольствие. Вопрос номер одиннадцать. Что изменится, когда ты достигнешь промежуточного результата? Например, подам документы в высшую школу экономики. подам документы в Кембридж. Вопрос номер 12. Что изменится, когда ты достигнешь финала? Например, начну учиться в Высшей школе экономики, Сколково, поступлю в Кембридж, Оксфорд и так далее. Займу должность в компании X. Вопрос номер 13. в каких областях твоей жизни произойдут качественные улучшения благодаря владению иностранным языком. Например, карьера, семья, любовь, обучение. Смотри, что изменится, когда. 10 способов погружения в языковой контекст. Первый. Совмести свои интересы с изучением языка. Второй. Начни со своих устройств. На каком языке твоя страничка в соцсети? Что насчет интерфейса смартфона или ноутбука? Измени язык смартфона, компьютера и приложений, которые ты используешь, на иноязычный вариант. Третий. Проигрывай аудиофайлы на иностранном языке. Включай музыку с иноязычными текстами. Слушай аудиокниги любимых авторов в оригинале и подкасты зарубежных авторов. Или просто найди радиостанцию на изучаемом языке. Убей двух зайцев одним выстрелом. Занимайся домашними делами или спортом, параллельно слушая аудиозаписи. Четвертый. Если ты заядлый киноман, то стоит попробовать смотреть фильмы и сериалы в оригинале. Можно начать с версии с русскими субтитрами, затем переключиться на субтитры изучаемого языка и, наконец, отказаться от них совсем. Пятый. Используй плагины, расширения браузера, которые переводят контент. Хороший способ учить язык, даже когда ты занимаешься шопингом. Например, ты изучаешь язык, ставишь соответствующее расширение – и внезапно решаешь купить новую микроволновку. В тот момент, когда ты будешь просматривать страничку с описанием нужной техники, слово «микроволновка» при наведении на него мышкой будет переводиться на установленный язык. После того, как ты посетишь несколько сайтов и найдешь подходящую микроволновку, ты уже хорошо запомнишь это слово. 6 Играй в онлайн-игры. конечно, если они тебе нравятся. Найди такую игру, где есть возможность пообщаться или создать групповой чат. 7 Читай новости на иностранном языке на сайтах известных СМИ или подпишись на новостные рассылки. 8 Найди языковые группы в своем городе и общайся с единомышленниками на форумах, в соцсетях, популярных сообществах или блогах. Девятый. Учись в душе. Найди оригинальные занавески для душа, на которых будут написаны иностранные слова. Говорят, мы проводим в душе около девяносто часов в год. Почему бы не совместить приятное с полезным? Десятый. Поживи полгода в стране изучаемого языка. Существует масса интенсивных языковых программ. Погрузись в язык, как тебе больше нравится. Уделяй время тому, что делает тебя счастливым. Вопрос номер четырнадцать. Что именно приближает тебя к результату? Перечисли конкретные действия. Иметь мечту и быть мечтателем два совершенно разных состояния ума. Деятель одержим реализацией. Действует, завершает, охотно ИДЕТ на риск выглядеть полным дураком, осознавая, что долгосрочный успех стоит краткосрочной ПОТЕРЕ собственного достоинства. Играет в баскетбол босиком за гаражами. Мечтатель, одержим идеями. Мечтает, снова мечтает. Боится выглядеть глупо в глазах других. Откладывает игру в баскетбол до тех пор, пока не прослывёт Майклом Джорданом. Вопрос номер 15. Запиши в таблицу 5-8 контекстов. Смотри «Колесо баланса», в которых ты используешь, хотел бы использовать иностранный язык. По шкале от 0 до 10 – Оцени, как часто получается использовать контекст. 0 совсем не использую язык. 10 хочу использовать каждый день. Например: контекст работа сейчас ноль хочу 10. колесо баланса карьера, бизнес личностный рост. Языковой контекст Деньги – финансы Друзья – окружение Здоровье – спорт Духовное развитие Яркость – жизни Вопрос номер шестнадцать В каких контекстах ты используешь иностранный язык сейчас и где хотелось бы ещё? Назови конкретные контексты Место – Время, люди. Как часто ты бываешь в таких местах сейчас и хочешь бывать в будущем? Запиши ответ максимально конкретно. Например, пару раз в неделю, ежемесячно, раз в год. Вопрос номер 17. С кем именно ты используешь иностранный язык сейчас и с кем хочешь использовать в будущем? Назови конкретных людей. с кем сейчас, с кем хочется. Вопрос номер 18. С кем конкретно и почему ты не будешь использовать иностранный язык? Вопрос номер 19. Что конкретно ты можешь на другом языке сейчас и чему хочешь научиться? Например, сейчас могу говорить в контексте отдых Могу разговаривать за стойкой бара. Хочется. Хочу проводить совещание по видеоконференции. Семь способов смотреть кино на иностранном языке. Первый. Начни с простого. Речь персонажей в кино должна быть чуть сложнее, чем предполагает твой нынешний уровень владения языком. Тогда, рано или поздно, ты сможешь смотреть и более серьезные фильмы с куда большим удовольствием, а главное – пониманием. Второй. Выбирай фильмы, которые были сняты в разных странах. Так ты получишь больше пользы в распознавании акцентов, интонаций и диалектов. Третий. Ориентируйся на свои интересы. Фильмы каких жанров ты смотришь с удовольствием на родном языке? Четвертый. Начни с малого. Иногда даже 10-25 минут будет вполне достаточно. Когда почувствуешь, что вливаешься в процесс и воспринимаешь информацию, время просмотра можно увеличить. Помни, что все хорошо в меру. Пятый. Выбирай фильмы, уже просмотренные в переводе. и те, в которых ты помнишь общую сюжетную линию. Шестой. Повторяй реплики за актёрами вслух. Очень часто в фильмах и сериалах можно услышать сленговые фразы, которые пригодятся в беседе или в поездке. 7 Пользуйся субтитрами. Иногда. Вопрос номер двадцать. Какими сильными личностными и профессиональными качествами ты обладаешь, выпиши их. Например, личностные качества – настойчивость, усидчивость, умение доводить дело до конца. Профессиональные качества – умею управлять временем, обладаю ораторским мастерством. Вопрос номер двадцать один. Как эти качества помогут тебе поставить цель во владении языком и достичь её? Например, усидчивость поможет осваивать язык в полном объёме. Навык управлять временем поможет выделить конкретное время для регулярного обучения. Ораторское мастерство поможет проводить презентации на любом языке. Вопрос номер 22. что пока получается лишь отчасти, что не получается совсем. Например, получается отчасти понимать на слух стендапы на иностранном языке и на родном тоже, и смеяться вовремя. Не получается совсем писать книги на иностранном языке. Вопрос номер двадцать три. Какие качества могут оказать негативное влияние при изучении иностранного языка? И какие действия тебе необходимо предпринять, чтобы уменьшить это негативное влияние? Например, качество, делегирование, действие, снять ответственность с переводчика, партнера и взять ее на себя. Вопрос номер двадцать четыре. кем ты можешь быть и что иное делать сегодня, чтобы улучшить свою реальность прямо сейчас. Начни брать ответственность на себя немедленно, подумай над ответами самостоятельно. Пять способов читать книги на другом языке. Первый. Погрузись в процесс. Важно преодолеть желание понять каждое слово, расслабиться и получать удовольствие. Со временем ты погрузишься в картинку, и тебя будет не оторвать от книги. Второй. Читай первоисточник, а не текст в переводе. Вникнуть во все тонкости авторского языка можно только в оригинале. Третий. Остерегайся адаптированных книг. На таких текстах трудно научиться новому. Если в процессе чтения целой книги ты ни разу не залез в толковый словарь, Значит, ты либо достиг высочайшего уровня владения языком, либо, что более вероятно, застрял на подготовительном уровне. Четвертый. Не вырывай слова из контекста. Старайся воспринимать каждое предложение как целое, а не как набор отдельных слов. Пятый. Используй иностранный толковый словарь с дефинициями. Во-первых... Чем меньше ты переключаешь языковую раскладку у себя в голове, используя русско-иностранный словарь, тем лучше. Во-вторых, почти все слова объясняются с помощью синонимов, то есть ты запомнишь еще несколько слов за раз. В-третьих, некоторые слова имеют несколько значений, так что ты невольно запомнишь их все. И сам процесс исследования незнакомого слова станет увлекательным. Со временем ты с удивлением поймёшь, как увеличился твой словарный запас. Вопрос номер двадцать пять Посмотри на вопрос 19 и напиши, какие конкретно навыки ты хочешь сформулировать на другом языке. Примечание чтение, письмо, говорение, восприятие речи на слух примечание автора. Например, проводить презентации, общаться с коллегами по видеосвязи, смотреть фильмы в оригинале, без субтитров и перевода. Вопрос номер 26. Как долго ты уже этого хочешь? Есть ли у тебя готовность потратить 80% своих усилий и времени на изучение иностранного языка, которым ты сможешь воспользоваться лишь в 20% случаев в жизни? Да. или нет. Смотри, принцип Парето 20 на 80. Смотри, своя, чужая цель.